Вы слушали историческую повесть Василия Яна «Юность полководца». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».